Глава 87. Согласовано. В первые месяцы, пока Вайтвилл только учился ходить, не спотыкаясь и держа спину прямо, моей любимой книгой стала «Антихрупкость» Насима Талеба. Антихрупкость — это способность к извлечению выгоды из неудач и ошибок, умение развиваться и становиться сильнее при столкновении с неопределенностью. Одна из главных идей антихрупкости – о том, что отсутствие стресса и проблем вредит бизнесу. Рано или поздно с каждой компанией может случиться серьезная неприятность. Мы окажемся не готовы к ней, если до этого не сталкивались с меньшими проблемами и успешно не решали их. Ситуация с Веспером показала мне антихрупкую стратегию – нужно заранее все согласовывать. Для этого я начал встречаться с застройщиками. Первым стал директор по маркетингу Инсигма Ярослав. Я показал ему созданные нами интернет-стратегии по Рецайду, а тот посмотрел по своей CRM-системе, сколько клиентов мы приводим на показы. И после ряда корректировок согласился документально одобрить нашу страницу сайта и рекламной кампании в интернете. Чтобы вы понимали, для согласования Ярослав попросил составить большую таблицу со всеми ключевыми словами и формулировками объявлений, по которым мы планировали рекламировать Рецайд. Также нам надо было выписать все тексты с сайта в отдельный документ и приложить их вместе со скриншотами к письму. Мы с Ростиком и нашим новым маркетологом Гришей несколько дней готовили запрошенные Ярославом файлы. В итоге я отправил все необходимые документы ему на корпоративную почту и через несколько дней удовлетворенно улыбнулся. Получив в ответ, страница сайта и рекламной кампании согласованы. Можете запускаться. Ждем сделок. Такую же активную переписку по рекламе и согласованию страницы я вел по поводу «Полянки-44» с руководителем отдела интернет-маркетинга ПСН. Наш дизайнер сделал по моей просьбе сокращенную продающую презентацию, состоящую из крупных на весь лист картинок и коротких заголовков без пространных обвесов про уникальность, эксклюзивность, премиальность и других девелоперских штампов, которые в роскошном изобилии можно найти в любой презентации застройщика. Милая девушка из ПСН призналась мне – что за время ее работы я стал первым агентом, кто решил сделать отдельную страницу по их комплексу и письменно согласовать это. На мои письма она отвечала ровно раз в неделю, отправляя в ответ все новые и новые корректировки по цветам, формулировкам, рендерам. На второй месяц переписки она поняла, что я не отступаю, и все же отправила свое финальное «Окей», согласовано", запретив при этом называть их проект «ЖК». Можно было использовать только «Комплекс премиальных особняков» и никак иначе. Интересно, что не все застройщики хотели что-либо согласовывать письменно. Так, например, во время брокертура в резиденцию Тверскую я спросил, есть ли какие-то регламенты по рекламе и как мы можем письменно согласовать наши стратегии. На что милая девушка, менеджер застройщика, сказала, что у них нет каких-либо ограничений по маркетингу и мы можем запускать любую рекламу. «Главное, приводите клиентов и закрывайте сделки», с улыбкой добавила она. «Совсем скоро я увижу», как все мои устные и письменные согласования один за другим разобьются, а еще один принцип московского рынка недвижимости. Когда у девелопера меняется команда, все прежние договоренности сгорают, как тополиный пух от поднесенной мальчишками зажигалки. Вчера тебе сказали «Да, делайте!» Ты потратил время своей команды и деньги на реализацию согласованных стратегий, а уже завтра со словами «Ой, у нас тут пришел новый маркетолог, и теперь ничего нельзя» Все разрешения в одночасье отменяются. Как в сказке про Зовушку, где в полночь карета превратилась в тыкву, на московском рынке недвижимости согласования в один день становились топкой макулатуры. При этом назначенцы с суровыми лицами еще и грозят прекратить с тобой сотрудничество, если ты немедленно не выполнишь их новые требования. Главная стратегия такого нового сотрудника дискредитировать любые решения своего предшественника. Именно так у нас и получилось с Инсигмой.